Глава девятая. Я открываю глаза и ощущаю духоту, кашлею. Перед глазами все плывет, но я понимаю, что нахожусь в своей спальне, в безопасности. Но до сих пор чувствую жуткий запах дымной крови и раскаленного железа, вижу образы умирающих воинов и смертоносную магию Эдхара. Затылок стягивает льдом от восхищения и ужаса. Искрка. о Слышу взволнованный голос жрицы и поворачиваю голову. Сиель смотрит на меня с сочувствием. с Ванор сказал, что ты лишилась чувств. Вздрагиваю, торопливо осматриваю покои. Где он? Принес тебя и удалился? у с п о к а и в а е т ж р и ц а Куда? Сажусь, резкая голова кружится сильнее. Отмахиваюсь от дурноты и требую: скажи. В груди ёкает. Он вернулся на поле сражения? Нет. Она теребит платок в руке. Туда не зачем возвращаться. Хвала богам. Выдыхаю я и откидываюсь на спину. Нет, искорка. Торопливо шепчет Сиель. Берет меня за руку и Хмуро продолжает: Тебе нужно подняться, спасаться, пока есть шанс. Я помогу дойти до п о к о е в твоего мужа. Зачем? Освобождаюсь я. Прищурившись, присматриваюсь к жрице. Ты боишься Эдхара? Я боюсь, что он оставит тебя своей наложницей. Признается она и быстро оглядывается на дверь. Эдхар приказал слугам наполнить ванну в твоих покоях. уже все готово, и он скоро придет сюда. Ванну? Здесь? Невольно е ж у с ь я и тут же замечаю. Прошлой ночью он приказал мне посетить его спальню. Скорее всего, Ванор проявил заботу о жене своего брата. Нет, мотает она головой. Он велел Лиарасу удалиться к себе, а когда твой муж воспротивился, приказал своим воинам проводить его силой. По спине ползет холодок, но я упрямо возражаю. Неразумно сбегать сейчас, когда Ванор спас жизнь мне и моим подданным. Я должна выразить признательность за то, что он сделал. Уверена, Эдхар вернется только для того, чтобы выслушать слова благодарности. Иначе он отнес бы меня к себе. Уйти безумно опасно не только для меня. Ванор придет в ярость, если я последую за Сиэль. Принцессу покоренного государства он не тронет, а жрица точно пострадает. Женщина молчит, прекрасно понимая меня без слов, лишь пожимает мою руку и старается улыбаться. Мне не хочется покидать спальню еще и потому, что это единственное место, где я ощущаю себя в безопасности. И пусть мое чувство иллюзорно, оно не дает поддаться панике. Ведь я осознаю, как хрупок у с т а н о в и в ш и й с я в э л и а н о р е мир. Огненный король послал наместника, чтобы перехватить кусочек власти, но ледяной привел к замку войска. Мы все должны были исчезнуть, чтобы не достаться никому. Я не стану убегать, а воспользуясь моментом, и попрошу Ванора о скорейшей коронации Леораса. Решаюсь я, как только а л и о н о р а обретет правителя, великие короли перестанут сражаться за этот клочок земли, а мы сохраним независимость, призрачную независимость. Горько твердит с и э л ь Леорас, младший брат Ванора, Алианорицы выживут, но станут зеверицами. Нет, качаю я головой. Эдхар прямой наследник по праву рождения и по силе магии. Корона почти у него в руках. Алиарас ни на что не претендовал, но получал шанс встать во главе пусть и маленького, но государства. Он не упустит эту возможность и не даст кому-либо поглотить Алианор. А то, что придется прислушиваться к требованиям Зивера, печально улыбаюсь. Нам не привыкать. Отец много лет мирился с давлением Огненного короля. Ты надеешься на защиту мужа? Вздыхает она. Но сама п р и з н а ш ь что он слаб. Это исправимо. с ж и м а ю я кулаки. Нас связали брачные узы, и принцу предстоит разделить мой дар. Так этого я и желаю. Вырывается Сиэль. Она смущенно отводит взгляд и извиняется. Прости. Я понимаю, что сейчас ты не готов а принять другого мужчину. Нужно несколько дней, чтобы тело зажило после первого. Но этого времени у тебя может не быть. Эдхард так смотрит на тебя, что у меня леденеет кровь. Если Ванор силой заберет тебя в зивер, мы лишимся королевы и единственной надежды. Не допущу этого, клянусь я. Хорошо. Сдается жрица и гладят меня по голове. Я верю тебе и твоей магии. Теперь ты женщина. Твой огонь будет расти и с каждым днем становиться все сильнее. Освященная связь между мужчиной и женщиной удержит его в узде. Печальная история не повторится. Она утирает слезу и всхлипывает. Я много лет молилась богам, чтобы горькая участь Тетал не коснулась тебя. Боялась, что ты, как сестра, попадешься в смертельную ловушку магической связи. Я цепенею, не в силах признаться, что так и случилось. Никто не должен знать. От меня все отвернутся. Страх будет вести людей к безумию, а меня к гибели. Больше никто не посмотрит на меня с любовью и сочувствием. Будут называть меня монстром и пытаться убить. н а м и г поддаюсь слабости и поднимаюсь с постели. Надо сделать так, как говорит Сиель: пойти сейчас же к мужу и разделить с ним ложе, использовать шансы спастись. Но я остаюсь на месте. Жрица права. л я р а с слаб. Обрести магию в одно мгновение не удастся. Мужчине предстоит сильно обжечься полученным могуществом, смириться с ним, поддаться ему и лишь затем медленно и терпеливо приручить. К тому же, если я сейчас отправлюсь в покой Элиораса, Ванор придет в ярость от того, что не получил своего права. Он может и убить будущего короля а л е о н о р а Я помню о с т р о е л е з в и е его меча у горла моего мужа и ж е с т к и й б е с п о щ а д н ы й в з г л я д э т д х а р а с м е р т о н о с н ы й и х о л о д н ы й как и его магия. Повиновение. Шепчу и отпускаю руку жрицы. Все, что от меня требуется, и Ванор его получит как благодарность. За спасение моих подданных, а магическая связь я справлюсь. Не позволю себе стать чудовищем, потому что ненавижу Эдхара. Ради мира выдержу все, что отмерила мне судьба, а потом выручу любовь с мужем и навсегда забуду о Ваноре. Сельсо вздохом уходит и прикрывает за собой дверь. Тетал! Неожиданно слышу за спиной низкие вибрирующие г о л о с и застываю на месте от ужаса. Резко оборачиваюсь и вижу Ванора. Он стоит у стены. Почти полностью с к р ы т ы й тенью б а л д а х и н а но глаза мужчины светятся как холодные бездушные звезды в ночи. Они обжигают ледяным пламенем магической силы. Кто это?